— Ошибаешься. Уже более дружелюбно, — сказала она. — Если жизнь сплошная неразбериха, любовь не поможет привести ее в порядок. — Ну, так делают. Они стояли у южной двери и молчали. Эмма развернулась, чтобы войти, а Рафаэль вдруг взял ее за руку и, наклонившись, поцеловал в щеку. — Прости, Эмма. — Я понимал, если честно, что ничего хорошего не выйдет. Просто это была мечта. Прости меня, пожалуйста.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 Расставание предстоит не из приятных. Джайлс не привык к отказам, но сейчас об этом думать не стоит. Это будущая нервотрепка, ничто по сравнению с трагедией в колледже Святого Ансельма, участницей которого она стала. Глава 13. Еще не пробило двенадцать, как отец Себастьян позвонил отцу Мартину, который сидел в библиотеке, проверяя сочинения, и попросил зайти. Обычно он звонил лично. С первых дней вступления в должность – Директор никогда не вызывал своего предшественника через студента или персонал. Новая и такая отличная от предыдущей власть не была запятнана бестактностью в осуществлении полномочий. Для большинства людей сама перспектива того, что предыдущий директор остается в колледже преподавать на полставки, выглядела бы катастрофической. Считалось, что уходящие в отставку директора должны не только занять более высокий пост, но и уехать как можно дальше от колледжа. Изначально договоренность с отцом Мартином носила временный характер. Неожиданно подал в отставку преподаватель по пасторскому богословию, но затем сотрудничество продолжилось по обоюдному согласию и к удовольствию обеих сторон. Отец Себастьян не выказал ни неловкости, ни стыда из-за того, что занял место своего предшественника в церкви. Он абсолютно спокойно переделал кабинет, сел на стул отца Мартина во главе стола и внес изменения, которые до этого тщательным образом спланировал. Отца Мартина, который все прекрасно понимал, это нисколько не задело, даже слегка позабавило. Новому директору в принципе не приходило в голову мысль, что предшественник может представлять угрозу как его власти, так и нововведениям. Он никогда не полагался на отца Мартина и не советовался с ним. Если ему нужны были подробности административного характера, он читал архив или справлялся у секретаря. Сама самоуверенность он мог бы, наверное, без проблем взять в штат архиепископа Кентерберийского на какую-нибудь младшую должность. Отношения между ним и отцом Мартином строились на вере и уважении, а со стороны отца Мартина еще и на привязанности. Еще во времена собственного руководства отцу Мартину всегда было сложно поверить, что он директор. Поэтому своего преемника он принял доброжелательно и с легким чувством облегчения. И если он иногда тосковал о более теплых отношениях, он понимал, что от отца Себастьяна этого можно не ожидать. Но сейчас, оказавшись по его приглашению в кресле у камина и увидев отца Себастьяна в необычном для него взбудораженном состоянии, он с тревогой осознал, что от него чего-то ждут, что нужно подбодрить, дать совет или просто выказать симпатию в это непростое время. Он сел очень ровно и, закрыв глаза, прошептал короткую молитву. Отец Себастьян прекратил ходить взад и вперед, — Десять минут назад уехала миссис Крэмптон. — У нас был мучительный разговор, — сказал он, и затем добавил мучительный для нас обоих. — Этого следовало ожидать, — кивнул отец Мартин. Ему показалось, что он распознал в голосе директора легкую сварливую нотку. Похоже, его возмущало, что архидьякон, помимо предыдущих провинностей, так опрометчиво дал себя убить под их крышей. Одна мысль вызвала другую, еще более непочтительную, — Что бы сказала леди Макбет-Давет-Дункана, если бы та пришла в замок Инварнес, чтобы взглянуть на тело? Мы с мужем искренне сожалеем, мадам, о столь прискорбном инциденте. До этого момента все шло просто прекрасно. Мы изо всех сил старались, чтобы его величеству было удобно. Отца Мартина потрясло, что такая неуместная идея могла прийти ему в голову. Должно быть, он бредил.